хорошо. — Ладно, товарищи, мы с Всеволодом Николаевичем пойдем, а вы чайку попейте, поболтайте, налаживайте контакт. Нарком поднялся, вскочили все остальные. Это было нечто новенькое. Как это? Распивать чаи в кабинете самовода еще, в отсутствии хозяина? У сотрудников разных отделов болтать между собой не по службе было, не заведено. А на обмен служебной информацией требовалась особые санкции Представители четырех направлений неуверенно смотрели друг на друга. «Да вы сидите, сидите!» — махнул рукой нарком. «Чайку вон свежего себе налейте, фрукты кушайте. Товарищ Октябрьский, на минуточку!» Остановившись в самой двери, нарком вполголоса спросил старшего майора. «Вы когда мне этого вас возьмете? Что-то долго водитесь. Ждем звонка, больше ничего не остается».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 Скорее всего, конечно, мужчина, но, возможно, и какая-нибудь железная фрау. — Имеете основания так думать? — заинтересовался нарком. — Какие? — Никаких. Просто слово «вассер» по-немецки среднего рода, а по-русски вовсе женского — «вода». — Вассер, вассер! — задумчиво пробормотал нарком, тоже произнося это слово на немецкий лад Вас! И вдруг усмехнулся.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 шумно отхлебнул чаю, с удовольствием взгрыз печенье. «Я гляжу. Мотя, ты в своем Лондоне не больно-то джентльменских манер набрался. Клюпаешь, как насос. Не зря тебя, товарищ Минжинский, беспризорником дразнил, шутливо заметил лежава не желая показать, что расстроены сходом совещания. «Это я на родине расслабляюсь», — в том же Тоне откликнулся старший лейтенант.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 Духовенство. Майор отделался похабным анекдотом про буддийского монаха и гейшу. А Октябрьский же вообще помалкивал. Во-первых, знал, что ничего полезного от коллег соперников не услышит, А во-вторых, был уверен, что в кабинете установлена прослушка. Потому наркомый оставил их здесь. Не отправил налаживать контакт куда-нибудь в другое место. Именно Октябрьский предложил расходиться. Дел не в проворот.